Глава 28 «Сколько, сколько поколений ваш род был воинами, лейтенант Стика?» Не веря своим ушам, переспросил Стэн. «По крайней мере 200 услышал он в ответ. «Но это уже после того, как Лан эмигрировал с земли. До этого мы, миндигосы если верить легендам, были воинами еще 100 поколений. Это не значит, что кроме солдат среди нас больше никого не было. Военные историки, дипломаты, политики, даже один актер — «Мы стараемся о нем не вспоминать, хотя, говорят в свое время, он был неподражаемым». Стика засмеялся. Его смех так же ласкал уши, как и его великолепный баритон. Стэн снова заглянул в личное дело Стики. Выглядело оно очень даже неплохо. Вполне достаточно замечаний и выговоров от начальства. Хватит, чтобы уравновесить поощрения и награды. Он убрал в конверт фиши и забарабанил пальцами по крышке своего крошечного столика. «Вам нравится рисковать, не так ли?» «Вовсе нет», – покачал головой Стика. «Исход любого действия можно просчитать. и Если вероятность успеха больше, чем вероятность поражения, то, по-моему, выбор очевиден». «Добро пожаловать на борт, лейтенант», – решился Стэн. «Вы будете командовать Келли. Второй корабль слева». Стика замер по стойке смирно, едва не протаранив головой низкий потолок. «Спасибо, сэр. Два вопроса». «Где мои офицеры?» «Их пока нет. Вас я принял первым». «Понятно. А экипаж?» «В вашем распоряжении четверо бывших заключенных и один рвущийся в бой новобранец». «Распорядитесь ими, как сочтете нужным». «Так точно, сэр». «Лейтенант Стика, у меня тоже есть для вас вопрос». «Как вы узнали об этой вакансии?» «Стика чуть приподнял бровь». «Из адмиральской колонки в последних ведомостях флота, сэр». Стэн едва сумел скрыть свое удивление». «Ясно. Спасибо, лейтенант. Это все. Выходя, не откажите в любезности. Попросите мистера Килгура зайти ко мне». «Килгур, скажи, что ты не делал этого». «Делал? Ну как?» «Говноеды, охраняющая типографию, не знает, что такое внесение караульной службы». «Значит, ты просто забрался туда и подделал адмиральскую колонку. Я правильно понимаю». После успеха с заключенными, Алекс счел себя настоящим добытчиком свеженьких добровольцев. Стэн решил чуть изменить тему. «Могут они доказать, что это был ты?» «Доказать, что это сделал я?» «Человек, подавивший заговор против нашего императора?» Стэн закрыл лицо руками. «Мистер Килгур, я знаю, что на кораблях флота сухой закон. Но может быть совершенно случайно...» «Совершенно случайно. Сейчас принесу».